Параграф 2. Жизнь есть игра. Следующая жизненная позиция, которую мы предлагаем вам примерить к себе, чтобы избежать идеализации земных ценностей и вытекающих отсюда воспитательных процессов, называется «Жизнь есть игра». Все есть игра. Эта позиция означает, что вы будете рассматривать происходящее вокруг вас события как промежуточные этапы самых разных игр. Например, дома вы можете играть в игру под названием «Семейная жизнь» или «Я глава семьи». На службе вы играете в игру под названием «Работа» или «Свой бизнес». С приятелями вы играете в игру «Дружба» или «Рыбалка». С понравившейся вам женщиной в игру «Любовь» или секс и так далее. Что может дать такая позиция? Она даст вам возможность не привязываться избыточно к любым ценностям. В игре всегда есть выигрыш, но обязательно есть и проигрыш, хотя он и не обязателен. Попробуйте все ваши удачи воспринимать как временные выигрыши, а неудачи как временные проигрыши. Например, вам не удалось занять желанную должность на службе значит, ваш соперник в этот раз переиграл вас. Но в следующий раз ему это не удастся. Или вы попробуете переиграть его на другом поле, то есть вы попробуете занять должность повыше, но уже в другой организации. Или, например, если у вас не идет проект, и вы попали в долги, задумайтесь. Может быть, вы играете не в свою игру, и нужно быстро либо менять условия игры, Либо признать свой проигрыш и попытаться выиграть в другой игре, в другом проекте. И так далее по любым проигрышам. О выигрышах беспокоиться, скорее всего, не нужно. Отношение к неудачам. Такое отношение к жизни может резко уменьшить количество ваших переживаний, за которые вас могут начать воспитывать. Тогда игрок может активно и с азартом участвовать во всех процессах, но он не принимает близко к сердцу свой проигрыш. Проиграл так проиграл, в следующий раз отыграюсь. Это удобная и эффективная жизненная позиция, которой придерживаются многие чиновники и предприниматели. Посмотрите на преуспевающих членов нашего правительства или органов власти. Они занимают свои посты, заранее зная, что недолго усидят на них и тем не менее с азартом играет в управление страной или отраслью, часто с большой выгодой для себя. жизни совершенно безразлично каким путем вы будете получать свой доход, в виде зарплаты в кассе, в виде взятки или путем приватизации части общенародной или частной собственности. Значение имеет только то, какие эмоции вы будете при этом испытывать и что будете идеализировать. Если будете радоваться и благодарить жизнь за помощь в исполнении ваших пожеланий, все будет отлично. Если зазнаетесь или обидитесь у вас начнутся проблемы. Игроки, как вы понимаете, не могут надолго впадать в грусть, иначе играть будет некогда. Подобная позиция «жизнь есть игра» очень распространена в развитых странах мира. Западные бизнесмены, хотя и относятся к своим делам серьезно, но всегда понимают, что могут и проиграть. Внутренне они готовы к своему возможному проигрышу, потому вот сегодня легко и с полной отдачей. Поэтому, если ваша цель – деньги, то выбирайте любую игру, которая позволит добиться их побыстрее. И очень неплохо, если вы не будете нарушать закон при достижении этой цели – Но забудьте на время о творчестве, служении людям, самовыражении, гуманизме и других светлых материях. Когда получите деньги, то тогда можете вернуться к этому списку и выбрать из него что-то менее доходное, но более приятное вашей тонкой душе. Если же ваша цель – самореализация в творчестве, то вам сразу нужна другая игра, где вы сможете создать что-то новое, хотя и без больших доходов. Признаки игры. Но игра – это не все, что вы делаете в жизни. Игра имеет свои специфические признаки, и главный из них – это наличие вполне конкретной цели, к которой вы стремитесь. Если вы просто совершаете какие-то поступки, автоматические, по привычке или в силу необходимости, то это не игра. Не игра, когда мы ходим на работу, ссоримся с соседкой или мужем, ходим по магазинам, ходим в гости или ездим отдыхать. Это все может стать игрой, если вы будете преследовать какую-то определенную цель, например, достичь повышения по службе на работе, и предпринимаете определенные действия, чтобы эту цель достичь. А если вы просто ожидаете, не повысят ли вас, и только лишь обсуждаете с сотрудниками перспективы вашего повышения, то это не игра, а клоунада. С вами в роли главного клоуна. Общепринятые игры В цивилизованных странах выработан целый ряд общепринятых правил поведения людей в разных ситуациях. Есть общие правила игры в бизнес, есть набор джентльменских качеств поведения человека в обществе, есть правила семейной жизни или достижения женской или мужской любви и так далее. Если вы хотите включиться в одну из таких игр, то вам нужно соблюдать соответствующие общепринятые правила. Например, если эта игра в «чистый бизнес», к правилам относится сохранение честного имени и престижа фирмы, своевременные уплаты всех налогов, высокое качество товара или услуг и так далее Если же ведется игра «деньги любой ценой», то можно кинуть партнера или государство, оставить без средств законного наследника или прихватить чужие деньги путем подделки бумаг или электронных карточек, следующим этапом этой игры будет попытка уйти от правосудия и так далее каждый человек сам выбирает устраивающую его игру основываясь на результатах воспитания положения в обществе личных целях убеждениях и тому подобном личная игра игра может быть коллективной типа чистого бизнеса и тогда вам нужно придерживаться общепринятых правил Если вам это не нравится, вы можете придумать свою личную игру с известными только вам правилами. Люди могут не понимать или даже обижаться на ваши поступки, но это их проблемы. Они думают, что вы играете в общую с ними игру по согласованным правилам, а у вас совсем другие правила, тем более, что вы можете изменить их в любой момент. Ограничения Затевая личную игру, Вы должны помнить одно ограничение. В ходе игры вы не должны нарушать основное требование, которое предъявляет жизнь к поведению людей. Не судить их и себя. Как это может быть? Очень просто. Например, вы, одинокая женщина, решили сыграть в игру «Любовь» и стали предаваться этому чувству, со всей возможной для вас страстью, пытаясь добиться ответных чувств от своего избранника. Если вы придавали результатам игры избыточное значение, то в соответствии с основным требованием ваш смотритель должен был организовать дело так, чтобы второй участник игры не разделил вашей страсти. Он вас не любит, выражаясь проще. По правилам игры в такой ситуации вы либо должны признать поражение на этом этапе, и перейти к следующему этапу охоты на любимого, либо сменить игру. Рассмотрим первый вариант. Вы должны решить, как поступать дальше, исходя из сложившихся в действительности обстоятельств. Например, вас не любят потому, что сердце вашего избранника занято другой. В этом случае вы можете подождать, пока его сердце освободится от пут текущей любви, тогда приступить к его завоеванию. Но нужно понимать, что такое ожидание может затянуться надолго, вплоть до следующей жизни. И во время ожидания нужно не допустить переполнения своего накопителя переживаний. Очень большое значение имеет, какую внутреннюю позицию вы займете на период ожидания. Если вы будете просто ждать и находиться как бы в засаде, выжидая удобный момент для нападения, то все будет отлично. У вас будет хорошее настроение, постоянные спутники игрока бодрости и азарт не покинут вас. И ваш выигрыш гарантирован. Но вот если вы станете горевать и убиваться по поводу неразделенной любви, то это будет уже другая игра под названием «Несчастная любовь». В рамках этой новой игры вы будете считать себя самой несчастной и обиженной, то есть в явном виде будете обижаться на жизнь. Это очевидное ошибочное убеждение, оно будет исправляться типовым способом, вам сделают еще хуже, чтобы вы поняли, что неразделенная любовь – далеко не самое плохое дело в нашем мире. Аналогичную игру с ошибочными убеждениями можно построить очень легко. Не попали на желанное место работы, начали горевать, почему я такой несчастный или бесталанный. Не сумели запустить свой бизнес-проект и наделали долгов, вот вам и игра – нет в жизни счастья и так далее. Все это варианты игры, я самый несчастный, неудачливый, нелюбимый, бесталанный, в основе которой лежит идеализация преувеличения своего несовершенства в виде отсутствия у вас каких-то качеств. За подобные игры вы будете воспитываться и довольно жестко. Поэтому нельзя строить личные игры, в которых вы будете ощущать себя обиженным, несчастным, бедным и испытывать другие подобные негативные чувства и мысли. Итогом игры всегда должна быть победа и положительные эмоции, а неудача в игре является всего лишь временным отступлением, при котором азарт и положительные эмоции вас не покидают. Общепринятые правила Изменять правила личной игры по ее ходу – удобная для вас позиция – Но с ней не все так просто. Есть общепринятые правила, которых должен придерживаться любой человек. В ходе или в результате вашей игры вы не должны совершать насилие по отношению к другому человеку. Хотя для этого есть уголовный кодекс, который ограничивает возможности вашей собственной игры, она не должна выходить за эти установленные обществом правила более высокого уровня.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 Фирменные правила Точно так же есть внутренние правила игры в любой фирме или компании. Для крупных и давно существующих организаций это называется корпоративной культурой. Если вы пришли работать в фирму, то вам нужно придерживаться принятых там правил. Вы можете строить свои собственные игры, но они не должны нарушать принятых правил поведения и взаимоотношений в этой фирме, иначе она вас отторгнет. В маленькой фирме руководитель или владелец часто ведет игру «я хозяин, ты чудак», а сотрудники играют в «попробуй-докажи», например, куда делись деньги. Сфера применения. В позиции игрока можно ставить перед собой любые цели и со всей вашей энергичностью стремиться к их достижению. В первую очередь она подходит людям решительным, азартным, уверенным в своих силах – и готовым пойти на риск ради достижения своих целей то есть она больше подходит предпринимателям чем чиновникам или заведующим отделам крупных фирм имеющим четко очерченный круг обязанностей ну и любой другой человек независимо от рода занятий или темперамента может занимать эту же позицию при достижении своих личных целей типа устройства личной жизни получения желаемой работы или жилья поездки на отдых и так далее эта позиция позволит вам не накапливать новых переживаний при достижении ваших личных целей. А вот и подоспели очередные итоги. Итоги. Первое. Вторая жизненная позиция, которая позволяет человеку не накапливать переживания при достижении поставленной цели, называется «Жизнь есть игра». Второе. Эта позиция предполагает, что при достижении своих целей – Человек внутренне готов к проигрышу и не станет обижаться на жизнь, если такой проигрыш наступит. Он просто постарается выиграть в следующем раунде, тайме, этапе и прочем. Третье. Достоинством этой позиции является то, что ее могут использовать люди азартные, энергичные, напористые в достижении своих целей, то есть предрасположенные к нарушению основного требования. Четвертое. Люди с любым другим темпераментом или видами деятельности тоже могут использовать эту позицию при достижении своих личных целей.